Глава 10. От союза бога света, солнца и жизни Аутхегана и богини смерти Мориган родились сильный и бесстрашный бог войны Пхетейр, нежная и добрая богиня медицины Анстис и мечтательный бог снов Веллафрит. Такие разные и непохожие друг на друга, они оказались на удивление дружными. С самого детства и по сей день они всячески поддерживают друг друга, что делает их единственными родственниками, чьи взаимоотношения не испортились с возрастом. Предание Ланиакей. Эридан. Я сидел у зажженного камина и смотрел на пляшущие языки пламени. Смотрел так пристально, словно этот огонь мог выжечь все мои чувства и воспоминания. Хотел бы я, чтобы это было возможно. Хотел бы закрывать глаза и не видеть всех, кого я положил на алтарь Райндхарда, на алтарь своей глупости и жажды славы. Не вспоминать их ужас от осознания неминуемого, отчаянного сопротивления, обмякших тел, безжизненных лиц и пустых глаз. Я хотел забыть тех, на чьих костях строю свой путь к величию. Но я помню всех. Каждое 600 61 жертвоприношение. И осталось ещё пять. Ещё пять, и я буду свободен. Ещё пять, и я расплачусь с Райнхардом. Ещё пять, и этот кошмар закончится. 13 лет прошло, а ты по-прежнему занимаешься самоистязанием», прозвучал в углу издевательский голос Бога. «И судя по твоей кислой физиономии, всё прошло удачно». Я не ответил и даже не повернулся в его сторону. Райнхард бесцеремонно налил себе в бокал вина и уселся рядом со мной. «Как успехи фольклоре волшебного народа?» — как бы, между прочим, поинтересовался он. Я был немного занят для того, чтобы анализировать сказки. Я продолжал смотреть перед собой, делая вид, что разговариваю с пустым местом. «Да уж, многозадачность явно не твоё», — он отпил из своего бокала. Значит, завтра тебе придется вернуться в библиотеку и продолжить свои изыскания». Я не удержался и посмотрел на него. «Что?» — небрежно спросил он. «Почему ты так зациклился на том, чтобы я узнал об этом? Какое это вообще имеет значение? И что за неуемное любопытство к этой целительнице? О, однажды ты сложишь этот пазл и будешь страшно удивлен!» — иронично протянул Бог, с улитую мне бокалом а я обязательно буду где-нибудь поблизости, чтобы от души полюбоваться твоим лицом, на котором зажигается осознание. В наш договор не входит штудирование сказок», мрачно отозвался я, мысленно виня себя за излишнее проявление эмоций. «В наш договор» — в голосе Райнхарда слышались нарастающие раскаты грома. «С тех пор, как ты его неосмотрительно нарушил, входит все, что мне захочется». «Я должен был всего одну жизнь, а теперь в наказание должен тебе 666. Разве этого мало? Что тебе еще от меня нужно?» Прорычал я и тут же упал на пол, хватаясь руками за горло и кашля. Бокал из моих рук выпал и рассыпался на осколки по полу, как драгоценные камни. Лужа красного вина напоминала мне пролитую кровь. Райнхард встал и угрожающе медленно подошел ко мне. Под его сапогами хрустело стекло. А у меня было такое чувство, что это моё горло хрустит под его ногами. Ты проклял себя, Эридон, в тот день, когда обманул меня. Хотя нет, это случилось чуть раньше. Ты был проклят ещё в тот день, когда ради глупой мечты согласился на сделку. Огонь в его глазах листал, словно раскалённый хлыст. Ты хотел доказать всему миру, что чего ты стоишь. Хотел, чтобы в тебе видели нечто большее, чем просто бастарда. Ты хотел величия. «Только вот цена этого оказалась для тебя непомерно высока», — из его слов сочился яд. «Думаешь, ты сможешь радоваться Славе, зная, что она построена на костях, чувствуя кровь на своих руках? Ты проклят, принц, и ничто в этой жизни больше не принесет тебе радости». Его голос затягивал удавку на моей шее все сильнее и сильнее. Я задыхался и хрипел, не в силах даже подняться на ноги. «Ты будешь делать все, что я тебе скажу». Эти слова прозвучали холодно и жёстко, как приставленный к горлу клинок. И если я сказал «идти завтра в библиотеку», значит, ты пойдёшь туда. Райнхард отошёл в сторону, и удерживающая меня сила отступила. Я бессиленно повалился на пол, впиваясь руками в осколки и рвано дыша. Внутри меня словно перемололо. Я ненавидел Райнхарда. Не только за то, что он чудовище, но и за то, что он делал из меня точно такое же чудовище, каким был сам. «Мне нравится, что я вижу в твоих глазах ярость. Люблю людей, которых нелегко сломить». С этими словами он взял со стола артефакт-поглотитель души, неотъемлемую часть моих жертвоприношений, ловким движением извлек из него с помощью артефакта ключа душу убитой девушки и поместил ее в медальон на своей шее. Все это он проделал с таким непринужденным видом, словно заваривал чай. «Что бы я ни делал, ты всегда принимал это с достоинством» продолжал он. «Никогда не умолял пощадить тебя, не просил о прощении, не скулил, не жаловался. Это весьма похвально». Он сделал небольшую паузу, внимательно рассматривая меня, затем спросил. «Ты помнишь, сколько еще мне должен?» «Пять», — устал, ответил я. Райнхард кивнул и исчез. А я еще долго сидел, привалившись спиной к креслу, уставившись немигающим взглядом в огонь. «Эйлиен». Домой я вернулась, уставшие, словно из меня выкачали все силы. Открывший входную дверь конвейн окинул меня неодобрительным взглядом с ног до головы и презрительно выплюнул. «Леди Эйлин, прошу меня простить, но вы выглядите так, словно были не в библиотеке, а заколдованные танцевали трое суток на балу волшебного народа. И прошу меня простить, но почему вы...» Он подозрительно прищурился и повел носом точно пес. «Пахните речной тиной». Я вздохнула и нелюбезно отпихнула его в сторону, освобождая себе проход в дом. «Где вы были? Что произошло?» — продолжал кудахтать за моей спиной Эрл. А я вдруг подумала, что для полной картины, не хватает тетушки Эмоджин, которая скрипучим голосом заведет шарманку о ксервудах, заманивающих в свои логово непослушных детей. Не говоря ни слова, я устала поднялась по лестнице, держась одной рукой за перила, а второй прижимая к себе книгу о магических артефактах. Конвей не отставал, шел следом, что-то возмущенно тарахтя. Я прошаркала в свою комнату и захлопнула дверь прямо перед Эрлом, чуть не прищемив его длинный, похожий на вороний клюв, нос. Вслед понеслись приглушенные ругательства, на которые мне было откровенно наплевать. Моим единственным желанием было принять ванну, и я крайне решительно настроилась исполнить его прямо сейчас. Смыв с себя усталость сегодняшнего дня, я взяла книгу и поудобнее устроилась на кровати. Провела пальцами по обложке и сладко зажмурилась. Держать в руках старые книги — это как прикоснуться к чему-то древнему, словно можешь погладить время. Они манили знаниями и непрочитанными историями. Прошлась по оглавлению — Артефакты, накопители силы, артефакты, усиливающие магические плетения, домашние охранные артефакты, боевые артефакты, ритуальные артефакты, родовые артефакты, запрещенные артефакты. Запрещенные? Я открыла книгу на указанной странице и с интересом пролистала раздел. Ожерелье, забирающее молодость того, кто его надевал, меч, который постоянно жаждал крови, черная мантия, заживо сжирающую кожу с того, кто накинет ее на плечи, кольцо, лишающее рассудка, браслеты, подавляющие волю, камешек, заставляющий воспылать страстью кого угодно, кубок, превращающий в яд в любую налитую в него жидкость, тройные кулоны, один из которых забирал душу, второй, как ключ, открывал доступ к первому и помещал душу в третий кулон, который выполнял роль своеобразной темницы, неприметные кристаллы, блокирующие магические силы, зеркало, крадущее воспоминания. И кому только в голову пришло создавать подобное? Укоризненно покачала головой, возвращаясь к оглавлению. Отыскала в длинном списке раздел с артефактами индивидуальной защиты и принялась шуршать страницами, периодически останавливаясь взглядом на некоторых артефактах, пока не нашла то, ради чего, собственно, и взяла эту книгу. Артефакт ока черного дракона. Артефакт ока черного дракона является средством индивидуальной защиты и относится к классу высших охранных артефактов представляет собой браслет в виде чёрного дракона. При активации становится невидимым, после чего обнаружить его может только владелец. Око чёрного дракона — очень редкий и древний артефакт, вследствие чего мало изучен. Его описание присутствует лишь в династических хрониках правящих семей трёх империй. В связи с этим принято считать, что данный артефакт подвластен только членам правящего рода империи. Однако ни одна из правящих семей до настоящего времени не подтвердила это. Сведений в отношении ока черного дракона очень мало, но по легендам его создали в «Империи черной короны». Предназначение артефакта — уберегать своего носителя от вредоносного физического воздействия путем предупреждения хранителя, владельца артефакта. Артефакт информирует его о возможной опасности, грозящей носителю, и оповещает о местонахождении последнего. Согласно разрозненным данным, существуют несколько деталей, о которых следует упомянуть. Если дракон не инкрустирован драгоценными камнями, это значит, что он служит носителю до первого спасения жизни, после чего самостоятельно возвращается к владельцу. Если глаза дракона инкрустированы черными бриллиантами, это значит жизнь в обмен на жизнь, артефакт подарен в благодарность за спасение жизни, и хранитель обязуется защищать носителя всю его жизнь. А после естественной смерти носителя артефакт возвращается к владельцу или в сокровищницу рода. Если черными бриллиантами инкрустирована еще и спина дракона, это значит, что артефакт остается у носителя навсегда, а после будет служить его роду. То есть кто-то из членов рода может активировать данный артефакт. Если дракон держит в лапах черный бриллиант, это значит, что артефакт защищает носителя не только от опасности, но и от угрозы со стороны самого хранителя, то есть владелец артефакта не может никаким образом навредить носителю. Из сказанного в книге выходило, что если бы на меня вдруг напали в тёмном переулке, то мой таинственный маг непременно должен был меня спасти. Всё в лучших традициях сказок. Однако оставался один крайне странный момент. Если мне не изменяла память, то дракон, который обвился вокруг моего запястья, сжимал в лапах какой-то тёмный камень. И согласно этой книге, Эта деталь говорила о том, что меня не только спасут от угрозы, но и сам хранитель не сможет причинить мне какого-либо вреда. Как это вообще прикажете понимать? Почему он думает, что может навредить мне? Он опасен, проклят? Может, он убийца, психопат? Но это же просто смешно. Разве может человек, уже спасший меня много лет назад, причинить мне вред теперь? Нет, это просто-напросто абсурд. Да, невозможно. Артефакт защищает носителя не только от опасности, но и от угрозы со стороны самого хранителя.